Их отец, в стремлении объединить христианскую набожность с демонстрацией собственной эрудиции, назвал их в честь двоих из трех близнецов, которые все стали святыми, но которые, к сожалению, были святыми мужского пола. Собственно говоря, муж, Мель Юзипиус, давным-давно погиб еще в 1944 году, во время сражения в заливе Лейти. Но она с тех самых пор упорно продолжала носить его фамилию что не позволяло выбрать самые легкий выход из положения и называть их обеих просто мисс Дир. Нет, вам приходилось тренировать произношение этих чертовых, способных сломать язык имен до тех пор, пока они начинали выскакивать изо рта так же гладко, как дерьмо из намыленной задницы. Если вы хоть раз оговаривались, они затаивали на вас обиду и могли потерять их как клиентов на целых полгода, а то и на год. Ошиблись во второй раз и даже не трудитесь звонить им. «Никогда». Папаша, рядом с которым на сиденье лежал стальной ящик с полароидом, вел машину, снова и снова проговаривая в полголоса их имена. «Элюзипус! Элюзипус! Элюзипус! Эмельюзипус! А-а-а, с этим все в порядке!» Но, как казалось, только с этим и было все в порядке. Они проявили не большую заинтересованность в приобретении полароида, чем макарти Хотя папаша был настолько потрясен той неудачей, что вступил во владение сестер, полностью готовый избавить 10 тысяч долларов или 50 процентов от этой суммы, что он вначале самоуверенно рассчитывал получить за фотоаппарат. Пожилая негритянка сгребала гроблями листья, обнажая лужайку, которая, невзирая на стоявшей на дворе октябрь, все еще была зеленой, как сукно на бильярдном столе. Папаша кивнул ей, та взглянула на него, точнее сквозь него, и продолжала работу. Папаша позвонил, и где-то в глубине особняка отозвался колокольчик. «Особняк» казалось самым подходящим словом для жилища сестер пас Хотя он был значительно меньше нескольких старых домов в Брэм-Холле, постоянный полумрак, царствовавший внутри, визуально существенно увеличил его. Звук колокольчика, казалось, действительно разливался в глубинах комнат и коридоров, всегда вызывая в голове папаши специфическую картину — повозка для трупов. Проезжающие по улицам Лондона в год чумы возниться, не перестающие медленно и мерно звонить в колокол, кричать «Вносите умерших! Вносите умерших! Ради бога, вносите умерших!» Сестра Пас, открывшая дверь секунд через тридцать, выглядела не просто мёртвой, а словно забальзамированной. — Мумии, который кто-то шутки ради вставил между губ тлеющий окурок сигареты. — Нэрил, — произнесла эта леди. На ней было темно-синее платье, волосы покрашены в тот же цвет. Она старалась говорить с ним, как аристократка с торговцем, который ошибся дверью. Но папаша видел, что она была на свой лад так же возбуждена, как этот сукин сын макарти Дело в том, что сестры Пас родились в штате Мэн воспитывались в штате м и умрут в штате man в то время как макарти был родом откуда то со среднего запада где обучение умению и искусству быть неразговорчивым очевидно не считалось важной частью детского воспитания где-то в дальнем конце коридора не слышно промелькнула тень едва видимая, через костлявые плечо сестры открывшей дверь Вторая. о они были в терпении будь уверены Папаша начал подумывать, не удастся ли ему все же вытянуть из них 12 штук, может быть, даже 14 Папаша знал, что мог бы сказать, «Имею я честь обращаться к мисс Диро или миссис Верил», что было бы вполне правильно и вполне вежливо. Но он уже имел дело с этой парочкой эксцентричных старых кошелок раньше и знал, что хотя сестра пас, открывшая двери и брови, не шевельнет и ухом не поведет, а просто скажет, с какой из них он разговаривает, он, тем не менее, потеряет в этом случае по крайней мере тысячу. Они очень гордились своими странными мужскими именами и были склонны относиться более доброжелательно к тем, кто пытается, пусть безуспешно, произнести их, чем к тем, кто трусливо избегал эту Итак, мысленно проговорив краткую молитву, чтобы язык не подвел ее именно сейчас, в нужный момент он сосредоточился И с удовлетворением услышал, как эти имена также беспрепятственно соскользнули с его языка, как расходятся партии товары у торговца с змеиным ядом. «Это Эльзюзипус или Мельзюзипус?» — спросил он с таким выражением лица, словно произнесение этих имен вызывало у него не больше затруднений, чем если бы он звал их Джоан и Кейт. «Мельзюзипус, мистер Мерил», — ответила она. «Ага, отлично, вот он уже и мистер Мерил». И он теперь окончательно поверил что все пройдет так гладко, как только можно пожелать, но он ошибался. Как только мог ошибаться. «Не зайдете ли?» «Премного благодарен», — ответил папаша и вступил в мрачные глубины особняка Дир. «О, Господи!» — произнесла Элюзипус Дир, когда фотография начала появляться. «Какая зверюга!» — сказал Элюзипус. Верил тоном неподдельной тревоги и страха. Пес продолжал становиться все ужаснее. Папаша должен был это признать. И было еще кое-что, особенно его встревожившее. Казалось, что течение времени на фотографиях ускоряется. Для снятия демонстрационной фотографии он усадил сестер пасносов у времен королевы Анны. Аппарат сверкнул своим ярким белым светом. Превратив комнату... На одно единственное мгновение счистилище между страной живых и страной мертвых, где эти два старых реликта непонятным образом существовали, во что-то безжизненное и помпезное, как полицейская фотография музея, в котором было совершено преступление. Но на проявившемся снимке не было сестер Пас, сидящих рядом на софе в своей гостиной, словно одинаковые подставки для книг. На фотографии был черный пес, Теперь повернутый так, что его морда была полностью обращена к аппарату и к фотографу, кем бы он ни был, рехнувшемуся настолько, чтобы стоять там и продолжать снимать его. Теперь все его зубы были видны в сумасшедшем смертоносном оскале, и голова его слегка хищно наклонилась влево. «Когда он прыгнул на свою жертву, — подумал папаша, — эта голова продолжала клониться влево, преследуя две цели». Укрыть уязвимую часть шеи от возможного нападения и занять такое положение, чтобы, когда зубы крепко сомкнутся в плоти, она могла снова повернуться прямо, вырвав огромный кусок живой ткани из своей жертвы. «Он такой страшный!» — произнесла Элюзипус, поднеся с руку к дряблой «Такой ужасный!» Почти постанала пусть прикуривая новый кэмил от окурка предыдущего, рукой трясущейся так сильно, что она едва не проставила клеймоны по трескавшимся в складках уголки рта. «Это совершенно необъяснимо!» Победно воскликнул папаша, думая, «Жаль, что здесь нет тебя, макарти самодовольная ты задница, очень жаль! Вот две леди...» обогнувший мы из горн в обе страны несколько раз которые не считают что этот черта фотоаппарат дешевый балаганный трюк. он показывает что то что уже произошло прошептала меюзипуск или что- то что произойдет добавила эльюзипуск таким же полным благоговейного страха шепотом не знаю сказал папаша «Все, что я знаю, наверняка, это то, что я видел разные диковинные штуки на своем веку, но никогда не видел ничего подобного этим фотографиям». «Неудивительно!» — это сказала Эльюзипус. «Для меня тоже!» — подхватила мне Эльюзипус. «Папаша уже совсем было приготовился начать подталкивать беседу в направлении цены. Это деликатный момент в любой сделке, но особенно щекотливый в сделке с сестрами пас». Когда дело доходило до безжалостной коммерции, они становились осторожными, как пара девственниц. Каково и насколько папаша знал, по крайней мере, одна из них и была. Он как раз решил начать с... Эм... Собственно говоря, мне никогда и в голову не приходило продавать что-либо подобное. Но прием более древний, чем сами сестры Пас. Хотя, как следует, рассмотрев их, вы бы сказали, что, вероятно, не намного. Но когда имеешь дело с сумасшедшими шляпниками, это ровно ничего не значит. В сущности, им нравилось слышать это, как маленьким детям нравится слушать одну и ту же сказку снова и снова. Когда Эльюзипус совершенно сразила его, сказав, «Не знаю, как моя сестра, мистер Мерил, но я буду чувствовать себя неуютно, рассматривая то, что вы, возможно, хотите». Здесь последовало Небольшая страдальческая пауза. «Предложить нам в плане бизнеса, пока вы не уберете этот этот аппарат или что это за чудовищная вещь такая обратно в вашу машину». «Полностью согласно», — поддержала мелью Зипус, вдавливая наполовину выковыренный кемел в пепельницу в форме рыбы, так что не испражнявшуюся окурками. «Фотографии призраков», — сказала Элью — «это одно дело. В них есть определенное величие», — подсказала Элью Зиппус. «Да, величие, но это собака». Старуха на самом деле задрожала. «Такое ощущение, что она вот-вот соскочит прямо с этой фотографии и укусит одного из нас. Всех нас», — уточнила Элью Зипус. Вплоть до этой последней фразы папаша был уверен. Может, потому что должен был быть уверенным, что сёстры просто начали торговлю со своей стороны, причём в восхитительной манере. Но тонных голосов, столь же одинаковых, как их лица и фигуры, если вообще можно назвать то, что у них имелось фигурами, не позволял далее изглуждаться на этот счёт. У них не было сомнений, что солнце 660 показывает какое-то паранормальное поведение слишком паранормальное для того, чтобы подойти им. Они не вели торговлю. Они не притворялись, они не играли с ним в попытке сбить цену, говоря, что желают быть подальше от фотоаппарата. И от того сверхъестественного, что он делает, они именно это имели в виду. И при этом они не позволили себе по отношению к нему неучтивости, а именно так это называлось бы, по их мнению, предположить или даже подумать,